Глава двадцать восьмая. Сказание о лагере Дубровнике, убегая от войны. Двадцать второе-двадцать июня 1941 год. Незадолго до отбоя повариха позвала детей в столовую на второй ужин. Она испекла так любимые всеми пирожки с повидлом и выдала к чаю по две шоколадных конфеты «А ну-ка отними», припасенных на закрытие смены. «Побалую вас, ребятки, на прощание», — сказала она. Подперев щеку кулаком, наблюдала, как дети уплетают ее угощение. «Тетя Паша, а вы с нами разве не поедете?» — спросил кто-то из девчонок. Повариха, махнув рукой, ответила. «Старик мой совсем плохой. Как я его оставлю? Да вы кушайте, кушайте. Ежели кому добавки, то вот». С этими словами тётя Паша выставила на стойку, отделявшую столовую от кухни, миску с пирожками. После дополнительного ужина отряды направились к домикам, а вожатые собрались около Семёна. Он распределял дежурство на эту ночь. Сумерки опускались постепенно. Если бы не деревья, было бы совсем светло. Шли самые длинные дни в году. Неожиданно наступило затишье. Витьке стало казаться, что сейчас они лягут спать, а когда проснуться, будет все по-прежнему. Лето, лагерь и никакой войны. Около домика он оглянулся, увидел старший отряд и кое-что вспомнил. «Марлен», — позвал Витька, Пойдем, я пилотку твою отдам». Неважно, что они с друзьями так и не покрасовались в настоящей испанской пилотке. Уговор был на день. Марлен без своих обычных подначек зашел с Витькой. Ребята уже расправляли постели, кое-кто лег. Витька достал из-под подушки пилотку и отдал хозяину. Марлен подержал ее в руках и протянул Фимке. «На, дарю на удачу», — сказал он грубовато. Затем быстро вышел из палаты, кивнув на растерянное спасибо Фимке. Мальчишки не стали возмущаться, что повезло не им, наоборот... Решили, что это здоровски, и разбрелись по постелям. Все понимали, почему Марлен поддержал именно Фимку. Родители служат на самой границе. Оба не только врачи, но и офицеры Красной Армии. Кроме того, они евреи. Многие из ребят учились в школе с детьми польских евреев, успевших сбежать в Союз в 1939 девятом, когда немцы оккупировали Польшу, Так что все знали о еврейских погромах, о гетто и их обитателях с желтыми шестиконечными звездами на одежде. Тревоги прошедшего дня и сытный ужин сделали свое дело. Скоро почти все заснули, не спалось лишь Витьке. Вот только глаза слепались, а лег, и сон куда-то сбежал. Витька крутился с одного бока на другой, накрывался с головой, не помогала. Наконец он понял, что мешает. Тишина. Он подсознательно ждал, когда вновь раздастся ненавистный гул. Не выдержав, встал и потихоньку на цыпочках покрался к выходу. На улице Витька сел на крыльцо, обняв колени руками. Сидел долго и начал дремать, когда раздались тихие шаги. Лена и Дуся, отдежурив положенное время, возвращались к себе. Лена, увидев Витьку, направилась к нему, А Дуся пошла дальше. Она хромала больше, чем днем и утром. Что, Витюша, не спится? спросила Лена. Витька вздрогнул. Так его называла только мама. Сестра присела рядом и обняла его за плечи. Ты постарайся поспать. Сёма сказал, если Полпалыч не вернется, выдвинемся пешком всем лагерем к разъезду. Там некоторые поезда останавливаются пал палыч нас не бросит уверенно сказал витька упрямо вздернув подбородок не бросит согласилась лена и добавила иди спи да и мне не помешает она не стала говорить что по нынешнему времени мало ли что может случиться с их директором под бомбежку попадет или как боялся семён паникёром объявит витька понял о чем промолчала сестра у них с детства была примета «Нельзя вслух говорить о плохом, иначе может сбыться». Полпалыч приехал рано утром, на полуторке, сразу после того, как пролетела на бомбежку первая волна фашистских самолетов. Лагерь не спал. Проснувшись из-за гула, обратно уже не легли. Умылись, собрались и позавтракали. «Это хорошо, видишь, мои готовы, а ты боялся», — говорил Полпалыч Палыч шоферу, сидя в столовой. Повариха чуть не силой заставила их поесть. «Ладно», — буркнул шофер, доедая кашу и принимая подсунутый поварихой пирожок. «Сделаю не один, а два рейса. Должен успеть». «Ты пойми, товарищ, мне ведь к обеду военкомат нужно». «Успеешь», — заверил Пал Палыч. и младших, и средних вывезем к станции, а мы с вожатыми и старшими на двух подводах доберемся, они попозже придут». Усаживали младшие отряды в кузов все вместе. Семен, уже туда забравшийся, принимал детей, которых подавали ему Пал Палыч, шофер, старшие мальчишки. Тетя Паша, вожатые и средние закидывали вещи, чемоданчики и сумки. В кабину на место рядом с водителем загрузили часть съестных припасов. Пал Палыч быстро инструктировал Семена, которому и поручил отвечать за младших. Значит, так. Наш состав на третьем пути. Там всего пять вагонов: в четырех партийный архив и музейные экспонаты, пятый теплушка, наш. Машинист дядька Тарас, мой сват, вагон пока закрыл, чтобы не заняли. Сразу загружайтесь и не выходите, даже если раньше тронется. Тогда по отдельности будем выбираться. Вы получили разрешение на эвакуацию в Наробразе? спросил Семён. «Нет никого, ни там, ни в крайкоме партии. Я задержался, машину не мог найти», — ответил Пал Палыч и махнул водителю, чтобы тот трогал. Тетя Паша тайком перекрестила отъезжавшую полуторку и зашептала молитву. Никто ее не поругал. Семен уехал, а остальные давно простили поварихе идеологическую несознательность. Уж очень вкусно она готовила». Шофёр вернулся через два часа. «Усадили, разместили», — отчитался он. «Чуток задержался. Детвора мелкая. Пришлось вместе с дядькой Тарасом и вашим вожатом их через рельсы перетаскивать». Пал Палыч крепко пожал шоферу руку и скомандовал грузиться. «Витькиному отряду и ещё одному среднему». Подводы к тому времени уже пришли и были загружены. «Лена!» «Поедешь с этими гавриками за старшую», — распорядился директор кивая на козов. «Пал Палыч, можно Дуся на машине? У нее нога совсем разболелась», — попросила Лена. «Тогда пусть в кабину залазит», — согласился Пал Палыч, посмотрев на замотанную и отекшую Дусину ступню, и сам помог усесться. «Витька, ребята, смотрите без фокусов», — крикнула Лена вслед тронувшейся машине. Витька смотрел, как следом за ними выезжают из ворот лагеря подводы. Часть вожатых сидели рядом с провизией, другие шли пешком. Лошадей вели в поводу полпалы и Марлен. Тетя Паша, уже не скрываясь, размашисто их всех крестила. Полуторка ехала медленно, сначала из-за кочек, а когда выехали на широкий тракт из-за идущих по нему людей... В основном шли женщины и дети с узлами, котомками и корзинами в руках. Шофер сигналил и ругался, объезжая толпу. Он действительно спешил. Слева от тракта простирался луг, справа — поле пшеницы, впереди виднелся лес. Наконец шофер не выдержал и объехал людей по лугу. Не встречая препятствий, он прибавил скорость. Витька наблюдал, как удаляются они от подвод. Когда до леса оставалось недалеко, раздался такой ненавистный и такой знакомый гул, словно ниоткуда в небе появилось несколько самолетов с крестами. Шофер погнал. Мальчишки и девчонки держались друг за друга и за борт машины. В момент, когда полуторка скрылась под деревьями, один из самолетов пошел вниз. Гул стал невыносим, сменившись трекотанием. Фашистский летчик на бреющем полете расстреливал из пулемета беженцев. Дальнейшая Витька воспринимал как кадры кинофильма, только цветные. Вот падают разбегающиеся люди, срезает очередью пал Палыча, бьется в агонии пристреленная лошадь. Вторая мчится, волоча за собой упавшую на бок под воду. Бежит вместе с остальными к пшеничному полю Лена. Вот на груди на ее светлом платье появляются алые пятна, такого же цвета, как пионерский галстук, который она забыла или не захотела снять. Вот она падает, не добежав до поля несколько шагов. Но этим не закончилось. Раздался вой падающих бомб и взрывы. Фашисты добивали тех, кого не удалось расстрелять. Витька опомнился, когда понял, что в него с двух сторон вцепились друзья — не давая выпрыгнуть из машины и бежать на помощь к сестре, к Полпалычу, к Марлену, к незнакомым детям и женщинам. Неожиданно наступила режущая уши тишина, прерываемая лишь шумом мотора их полуторки и всхлипываниями охрипших от криков девчонок. На станции шофер их не оставил, прикрикнул на попытавшуюся разреветься Дусю и отвел два отряда к их вагону. У Семёна подрагивали губы, когда Дуся, всхлипывая, все рассказывала. Вновь помог шофёр, сказавший «Ребятки, теперь вы двое здесь за старших. На вас больше полусотни детей. Плакать будем потом. А разбомбленной колонии беженцев я сообщу, куда надо. Удачного пути». «Трогаемся!» — крикнул машинист. Семён закинул Дусю и запрыгнул в тронувшийся вагон сам. Им вслед махал шофер, имени которого они так и не узнали. Состав шел медленно. Несколько раз останавливались из-за угрозы авианалета, выскакивали из вагона, разбегаясь по оврагам и кустам, забирались обратно и вновь ехали. В Минск прибыли вечером. Город горел. На станции паровоз оттаскивал в тупик раскуроченные вагоны — На соседних от их состава путях в санитарный эшелон грузили раненых. На санитаров с носилками покрикивала высокая женщина военврач, в форме с петлицами и накинутом сверху белом халате. Она стала свидетелем, как дядька Тарас ругается с начальником станции, требуя прицепить его пять вагонов к ближайшему, идущему на восток составу. Начальник с неохотой согласился. Сработало не то, что нужно эвакуировать детей, а наличие архива, который следовало вывести в первую очередь. Семён и Дуся выводили подопечных на платформу по очереди, чтобы немного размяли ноги. Вышел Витькин отряд, когда подошла военврач. Она вела за руку двух детей лет пяти-шести. — Кто главный? — спросила она. — Я, — ответил Семён. Воен-врач посмотрела с сомнением, но все же продолжила: "Возьмете еще двоих? Перед вами эшелон разбомбили, там их детский садик с дачи вывозили. Это все, что остались?" Охнула Дуся, прижав руки к рту. "Все." Сухо ответила военврач и повторила вопрос: "Берете?" "Берем," ответил Семен и распорядился: "Виктор, Михаил, помогите новеньким залезть в вагон." «Будут вашими подшефными». Военврач пристально глянула на ногу Дуси, на которой краснота, отек и синеватые пятна поднялись до колена. И спросила, что с ногой? «На гвоздь наступила три дня назад», — ответила Дуся. «Едешь с нами, если не хочешь без ноги остаться. В дороге прооперирую», — распорядилась военврач. Дуся растерянно посмотрела на Семена. «Я справлюсь», — Заверил он, сразу поверив строгой женщине врачу. Дуся, слышавшие разговор девчонки, подали ее сумку. Крепко пожав Семену руку, воен ушла, забрав с собой дусю, вскоре санитарный эшелон тронулся, а через час пять вагонов прикрепили к другому составу. В Минске распрощались с дядькой Тарасом. Дети из Дубровников и двое их подопечных из седьмого детского сада города Барановичи поехали дальше, убегая от войны. Ночью, когда все уснули, Витька сел, прислонившись к стенке вагона. К нему подсел Семен, обнимая за плечи, как Лена совсем недавно. Витька уткнулся в грудь бывшего недруга и тихо заплакал. Это были его последние слезы. Витька не плакал, когда они проезжали мимо горящих, разбомбленных городов и деревень. Не плакал, когда во время одной из бомбежек его ногу посекло осколками. Когда отправили с санитарным эшелоном в госпиталь, разлучив с друзьями. Когда его ловили при побегах из детдома на фронт. Когда в сорок четвертом, после освобождения Белоруссии, узнал о гибели родителей. Не плакал, когда на снарядах, которые делал на заводе вместе с другими подростками, писал белой краской за маму, за папу, за Лену.